Горару встал с кресла, сделал несколько шагов по комнате и снова сел. Большая, очень большая ставка. Не "Так ли?" обратился он к капитану. "Ну, а зортные игроки только такие ставки делают. А теперь, когда мы имеем некоторое представление о том, что пропало, Давайте вернемся к вопросу. Как же это произошло? Когда вы брали в последний раз свою работу? В прошлую пятницу около восьми часов утра и вернулся на следующий день в субботу примерно в час дня. Виктор Осипов, хотя чувствовал, что ему есть еще о чем сказать. На его уже никто не слушал. Морару уперся взглядом в дверь слева от письменного стола, которая вела из кабинета прямо в коридор, и медленно встал с кресла. А заметив, что Виктор замолчал, чтобы на абсолютно нежелательно в подобных обстоятельствах, Морару с неожиданной для всякого, кто плохо его знал, живостию подскочил к двери и резко распахнул ее. Послышался скрик, и в белом дверном проёме перед тремя мужчинами предстала стройная, очень красивая и исполненная достоинства женщина, одетая в белый элегантный халат. Она была напугана и вместе с тёмных мужчина. Можно было подумать, что перед стеклянной табличкой с надписью заместитель генерального директора. Она поправляла свои светлые волосы, глядя на которые любой мужчина мог бы поклясться, что они натуральные, но любая женщина только сказала бы: "Милая головка, скажи, дорогая, где тебя красили? Эти белокурые волосы не спадали двумя пышными волной на плечи, обрамляя удлиненное и несколько странное лицо. Такие часто встречаются на картинах и модельянее, чем в жизни. Выразительные печальные глаза, зеленые как нефрит, и большие пухлые губы дополняли облик женщины, про которую даже самые завистливые представительницы ее пола говорили, что она не может пройти незамеченной. Но те же женщины не упускали случая сказать. и ниже лет 37. И это так заметно, вторично как неопытные мужчины, давали ей не больше 22, а мужчины, которым дело восхищаться многими женщинами, увеличивали её возраст до 30. Так же по-разному судили о ней и три же цирюра взглянувших её. Ласт мог бы побить в доклад Это она, студентка, проходит здесь летнюю практику, а Марару готов был пробормотать: так-так-так, красиво, красиво. Ничего не скажешь, элегантна, но тянет уже к тридцати. Единственным, кто знал ее, был инженер Андреевский, но его в это мгновение волновали совсем другие мысли. Занышательство длилось где-то три секунды. Первой пришла в себя женщина. Она наклонилась, взяла со столика, стоявшего в коридоре рядом с дверью, поднос со стаканами и запотевшей не бутылками пепси колы и вошла. Марану закрыл за ней дверь и поспешил принять из ее рук поднос. По благодарив его улыбкой женщина вернулась к двери. вела за ручку, но как бы раздумав, обратила свой лицо к Марару. Директор попросил меня. Секретарши сегодня нет. Большое вам спасибо. О, это просто спасение, настоящее чудо. В такую жару лучшего и не придумаешь. Когда дверь закрылась, на запах духов еще не рассеялся. Виктор Андреевку. Ещё нужно дать некоторые пояснения. Это Ирина Зеляну. Работает лаборанткой в моем отделе. Уже давно она работает только со мной, она моя ассистентка, очень ценная работница. Зеляну, Зеляну. Мне кажется, что у вас в институте есть ещё кто-то с такой же фамилией.